Глава четвёртая. Сейчас будет бабах. Вход в катакомбы находился с южной стороны города. Именно там, до взрыва, располагались главные ворота в крепостной стене. Дворец хоть и устоял, но получил значительное повреждение и полностью лишился стены. В связи с тем, что южная часть города пострадала больше всего, восстановление началось с северной части. Поэтому новые главные ворота выходили именно на север. Ведь теперь и там находился номинальный центр города. Лифт в рекордные сроки примчал Макмобиль к небольшой часовне, довольно тихого района города. Улица казалась пустынной, в контрасте с шумной аллеей роз. "Вход в подвалах часовни", сообщила она, на этот раз шустро спрятав ключи в свою сумку. "Может и выйдет замуж с такой-то наглой натурой". Внутри скромной часовни мне показалось даже приятней, чем центральный храм. Здесь не чувствовалась помпезность, наоборот, витало в воздухе одухотворение, царила тишина и покой. Немногочисленные прихожане не шумели, тихо молясь на деревянных скамьях, расположенных в два ряда в центре зала. Ливст уверенно вела меня за алтарь. Там служители попытались нас остановить, но разглядев меня, поняли свою ошибку. Почти не обращая внимания на окружающую обстановку, я нёсся за Лист к подвалам здания. «Он уже здесь!» — Микаэла указала на сломанный замок, валяющийся у двери в конце длинного, плохо освещенного коридора, проходящего под часовней. «Ты очень много знаешь», — заметил я. «Мне казалось, ты не из Тосии». «Я техномаг. Мне положено знать историю эти сеансы», — пожал она узкими плечами, не придав значения моим подозрениям. Я открыл дверь, отведя лист в сторону рукой. Сюрпризов никаких не наблюдалось. В нос ударило запах затхлости и запустения. Дальше простирался тёмный коридор, но уже не такой ухоженный. Выложенный камнем, местами обвалинный, он выглядел ненадежно. Лист сучил мне в руки фонарик. Не скажу, что мне он нужен. Я хорошо видел и в темноте. Но Лист об этом не было известно. Арканы держат информацию о своей силе в тайне. Коридор шёл под уклон с пару километров, пока не вывел нас в галерею, тоже выложенную камнем. и сохранившуюся намного лучше. Свет фонаря не дотягивал до стен и потолков, настолько огромным казалось помещение. Впереди слышался металлический скрежет. Механизм, похожий на алтарный, постепенно приходил в движение. С ускоряющимися оборотами шестерёнок разжигались фонари, подсвечивая фронтальную часть стены со входом, ведущим в подземный город тисянцев. Сооружение производило двоякое впечатление. Выглядело величественно, даже давило своей мощью и древностью, и в то же время запустение, в которое пришли некогда прекрасные стены, вызывало тихую грусть. Искусные мастера выбили на них сцены давно минувшего прошлого, но пыль, паутина, трещины мешали оценить идею, что заложили в изображение. Если я приостановился, впечатлённый представшим зрелищем, то Лист уверенно двигалась к металлической двери, представляющей собой сложный механизм. Шестерёнки крутились, звякали катушки и цепи, постепенно раскрывая огромные врата. За ними же нам открывался вид на здание храма механика. Теперь я понимал истинные масштабы города. Храм расположился не в природной пещере или тоннеле. Эту подземную нишу создали сами тисианцы, применив свои технологии. Храм представлял собой монументальное белокаменное строение, подпирающее собой свод пещеры. Стены, полы и колонны, идущие вдоль пути к нему, покрывали трещины и слои пыли. Местами сохранились разноцветные витражные окна. Потолок даже не обвалился, явно удерживая свою конструкцию благодаря вложению в него магии. "Ты бывала здесь раньше?" спросил полушёпотом. Мёртвый город давил своей величественностью и тишиной. И я не решился говорить в полный голос. "Нет, видела обзор учёных, что спускались вниз." Голос Лист звучал приглушённо и потерянно. Мы уверенно продвигались к входу в храм, стены которого начинали подсвечивать фонари, приведённые в действие сложным механизмом. Местами плиты пола обвалились, демонстрируя движущиеся огромные шестерни под нами. До главного арочного входа оставалось не больше 10 метров, когда произошло нападение. Под ноги упала бомба, похожая на ту, что обезвредила недавно Лист. Заметив, что у циферблата отсчитывает последние секунды, я рванул в сторону, подхватив девушку под мышку. Взрыв произошёл слишком быстро. Я успел отойти от бомбы только на пару метров. Жар и давление ударили в спину, отбросили вперёд, мимолётно оглушая. Всё, что мог сделать, это обнять Лист, приняв удар от падения на себя. Фигуру врага я заметил ещё при взрыве. Некто вскинул руку с пистолетом. готовый выстрелить в любой момент, но я был готов. Перевернулся по полу в сторону, закрыв лист своим телом и начав наращивать броню. Раздался грохот выстрела, но раньше, чем преступник выпустил всю обойму, плита под нами подозрительно заскрежетала и обвалилась. Мы полетели вниз. Глухой удар обо что-то металлическое сорвал глухой рык с уст. Мгновение падения и новый удар — Лист с тихим вскриком упал чуть в стороне. Приподнявшись, я смотрел сы и понял, что мы попали в полость между двумя огромными шестернями. Осколки плиты застопорили механизм, не позволяя ему пока прийти в движение. И только это спасало нас от того, чтобы быть раздавленными между двумя огромными деталями древнего механизма. Руку пронзило болью, когда я попытался встать, опёршись на неё. Только сейчас заметил, что по ней сочится кровь, а подо мной уже образовалась целая лужа. Лист подскочил она ноги, оглядываясь. Каменная глыба нависала над нами, но окрашилась под напором давления шестерней. И как только она исчезнет, нас раздавит. Я здесь умру, раздался хриплый голос Микаэлы. Из-за моей самоуверенности, обречённо подумал я. Она обернулась ко мне. Раньше умру я, подумалось мне. Настолько кровожадным был взгляд девчонки, и крови она желала моей. Тут её взгляд наткнулся на мою руку. "Ты ещё и ранен?" обвиняюще воскликнула она. Смерил её хмурым взглядом. Мне почти стыдно, учитывая, что эти пули тебе предназначались, неблагодарная. "Нет, я не могу здесь умереть. У меня планы, гранты, мой проект" Глаза Лист загорелись с такой решимостью и волей к жизни, что я удивился, как это шестерни не остановились, натолкнувшись на ее настрой. Лист же бросила свою сумку на землю и начала в ней копаться, выискивая что-то. «Есть!» Она выхватила из сумки два прибора и принялась над ними колдовать. Обоим с невероятной быстротой открутила крышки. Из одного нещадно вырвала какую-то деталь, напоминающую лупу. А я сидел рядом. Первы наблюдая за работой техномага. Тонкие пальчики Лист порхали между двумя приборами, откручивая и прикручивая различные детали. Глаза её сияли белым огнём, кожа испускала мягкое сияние. Если способности настолько проявились, значит она вкладывает огромное количество магии в артефакт. Из носа её потекли струйки крови, но она лишь раздражённо стёрла их рукавом платья. Готово. "Вас кликнула она, щёлкая что-то на только прикрученной панели. Сможешь нас вытащить?" Вместо ответа указал на каменную глыбу, что нависала над нами, придавленная давлением шестерни. "Я их уберу", раздражённо бросила она, взмахнув небрежно тонкой ручкой. "Смогу", дёрнул плечом, проверяя подвижность конечности. Рана по какой-то причине не заживала, даже кровь не остановилась, что странно. От кровопотери ощущалось лёгкое головокружение. Но раз эта малышка выложилась по полной, чтобы нас спасти, то и я не могу позволить себе оплошностей». «Отлично!» — она щелкнула второй переключатель на только собранном приборе. «Только ничего не произошло». «Чтоб тебя перекосило и вывернуло!» Лист ударила ладошкой по прибору, после чего лупа засияла, а нас окутал голубоватый барьер. Действенный способ, надо запомнить. В руке Лист оказалась бомба, что она деактивировала ранее в храме. И таймер уже подходил к 5 секундам. "Лист", воскликнул я, совершенно не понимая, что она задумала. Вроде всё верно рассчитала. Она подбросила бомбу вверх. Ещё и не уверена, потянул её ближе, закрыв телом от возможных обломков и жара пламени. Произошёл взрыв, только даже уши не заложило от грохота. Шестерня пришла в движение, но застопорилась о барьер, который начал неровно мерцать под её давлением. Быстрее! Мало времени. Лист подскочила на ноги наполовину выйдет туловищем за пределы барьера. Гениально. Она сделала его непроницаемым снаружи, но проницаемым изнутри. Взрыв же размятал обломки, открыв нам путь к спасению. Подхватил её под талию и прыгнул вверх. Лист оказалась лёгкой, как пушинка. Даже не почувствовал её веса при прыжке. Мы подскочили из дыры в полу на пару метров, после чего я как можно мягче приземлился. Но о враге не забывал и сразу же рванул в сторону, прикрывая лист от новых пуль. Некто стрелял уже из автомата. Я забежал за одну из колонн, пристроив лист рядом. «У него там бомба», — заявила она. «Ты уверена?» — осторожно выглянул из укрытия. «Действительно. Возле входа в храм была установлена какая-то черная коробка. Последовала новая автоматная очередь, вынудившая меня скрыться за укрытием». Сможешь обезвредить, если подберусь. Она надела на руку очередной артефакт, после чего её окутал полог невидимости. Похоже, именно его она сняла с преступника в храме. Я его отвлеку. Рванул прочь от укрытия, трансформируя на ходу тело и материализовывая свой меч. Сила наполняла существо восторгом и мощью. Я был в своей стихии, приближаясь к врагу. Поли со звоном ударяли о безупречно гладкий металл меча, пока я нёсся среди развалин и перепрыгивал через провалы. Теперь у меня появилась возможность рассмотреть вора. Это был рослый мужчина, лет 40 на вид. Короткая строгая стрижка, тёмные глаза, суховатые черты лица. Я никогда раньше не встречал его. Мужчина вдруг прекратил стрельбу и отбросил в сторону автомат. Стремительно развернулся и протянул руки вперёд, будто пытаясь ухватить воздух. Но я понимал, что он каким-то образом засёк лист. Несколько секунд борьбы, за которые я успел значительно сократить между нами расстояние. Эполог спал с лист. Неизвестный прижал её со спины, наведя пистолет на её висок. Я замер на месте, отведя меч в сторону. "Лист, как вы можете помогать этим чудовищам?" спросил мужчина у не сопротивляющейся девушки. вком головы, указав на меня. Лист смотрела испуганно, но я понимал, что пугал её не мужчина, а мой изменившийся облик. Чудовище, кольнуло в мыслях звонким голосом моего котёнка. Помимо этих чудовищ, в замке над нами работают и люди, и многие другие, дрожащим голосом возразила Лист. Они и присмыкаются перед убийцами, потому достойны их участи, ожесточённо воскликнул мужчина, в порыве прижав девушку сильнее. От чего она поморщилась от боли. Вы, кстати, нашли мой подарочек, невинно поинтересовалась Элист. Мы с мужчиной оба опешили от смены темы. Какой ещё подарочек? Мужчина нервно взглянул на бомбу за своей спиной. Когда мы столкнулись в храме, я не только сорвала с вас полок, но и подкинула в карман бомбочку, пояснила она тем же невинным тоном и нажала кнопку на своём браслете. Послышался писк циферблата. Сейчас будет бабах. «Мужчина поверил. Я, если честно, тоже. А зря. Как только лист была отпущена, а мужчина лихорадочно зашарил по карманам, она развернулась к обидчику и с ноги ударила его в пах. Я же бросился вперед, преодолевая последние метры расстояния между нами. Только помощь не понадобилась. Преступник начал оседать после подлого удара». Девушка на этом не остановилась. Схватила его голову обеими руками и направила падение обидчика аккурат носом в свою острую коленку. Мужчина повалился на спину, но еще не потерял сознание. Лист и тут не растерялась. Пару раз зарядила ему с ноги по голове и добавила еще немного уже после того, как мужчина потерял сознание. «Может, бомбой займешься?» Развернула разбушевавшуюся ученую за шкирку к бомбе, А то разошлась она не на шутку. Лист перечить не стала и направилась к коробке. Пока она разбиралась с механизмом, я присел на землю в приступе слабости. Раны не заживали. Какие пули могут мешать регенерации аркана? Разобрал пистолет злоумышленника, но ничего особенного не нашёл. Специалисты разберутся. Только когда собрал обратно пистолет, понял, что стало тихо. Лист пропала, оставив меня одного. Царящая в храме тишина давила, а горящие во всю силу фонари не могли разогнать атмосферу мрачности из-за пустения некогда великого места. Отправившись на запах машинного масла, я заглянул в храм. К моему удивлению, по обстановке он оказался ближе к часовне, что мы сегодня посетили. Внутри он неплохо сохранился, лишь подернулся пылью и паутиной. Лист стояло у алтаря на коленях. «Я обязательно справлюсь», Раздался её шёпот. Кажется, я застал завершение молитвы. Она поднялась, зачерпнула из чаши масло и принялась за смазку деусикса. Нашла время для молитв, честное слово. Уже когда обернулась к двери, я заметил, что она стирает слёзы со щёк. Ты в порядке, Лист? произнёс немного растерянно. Вечно меня выводят из колеи женские слёзы. А Микаэла посмотрела на меня как на идиота. Ну да, вряд ли для неё в порядке вещей лазить по подземельям и уворачиваться от пуль. Не умею я подбирать слова, чтобы успокоить женский слезопоток. У тебя в сумке аптечки не завалялась, а то кровотечение уже начинает меня беспокоить. Я думала, на вас всё как на собаках заживает. Она ещё и насмехается над раненной мной. Надо бы её с братом познакомить, они точно спойутся. Аптечка всё же нашлась. Лист после порции ворчания и подколов обработала мои раны. Ты точно уверена, что мы идём куда нужно? в очередной раз спросил, глядя на мелькающий впереди заот лист. Мы уже час ползли по довольно узкой шахте наверх. Как оказалось, взрывы вызвали обвал снаружи, перекрыв нам обратный путь. Тогда Лист предложила воспользоваться одним из тоннелей, ведущих к замку. Вроде как сканирующее устройство показало, что именно этот туннель сохранился. Почти уверена, прошептала она, раздражённая моим неверием. Она уже на животе проползла под низким сводом тоннеля. Я еле протиснулся. Но здесь мы хоть смогли встать на ноги. Мы оказались в маленьком круглом помещении метра 2 шириной. Судя по довольно новой кладке потолка, дальше путь должен идти наверх, но он перекрыт. Встань за моей спиной. Я разберусь. Лист послушалась и прижалась к стене. Повезло, что кладка была лишь в 5 кирпичей. Меч легко разрушил её, правда, и пыли мы надышались. Наверх вела металлическая лестница. Лист в этот момент я зауважал. Поднималась она сама, на чистом упорстве, ведь очень устала. Даже я чувствовал себя утомлённым. Мы оказались в более узком помещении. Лист поднималась первой и отыскала рычаг. После поворота которого кладка сдвинулась в сторону, а в лицо ударил свежий воздух. Только Лист остановилась, глядя перед собой. Ты что так долго? Здесь высоко, и нет лестницы вниз. Подтянулся к ней, заглядывая за плечо. Как оказалось, тоннель вывел нас на небольшой выступ стены дворца на уровне третьего этажа. Внизу я заметил Эрикеса и стражников. Видимо, отыскали меня по сигналу идентификационного браслета. Я поймаю, Эрикис протянул руки, ожидая, когда дева пойдёт в его объятия. Я доверюсь проклятому аркану и прыгну. Доверюсь и прыгну, приговаривала Лист, вставая на ноги и держась за стену. Ветер бил в лицо, трепал её изрядно испачканное и порванное платье, путался в запылённых волосах. Но прыгать она не спешила. Я дождусь лестницу, заявила она. Видимо, сеанс самовнушения не сработал. Зато сработал пендель другого проклятого аркана. Анечего нас обзывать и сверлить злобным взглядом. Лист с свизгом влетела в объятия моего брата. Я спрыгнул следом, с трудом не покочнувшись на уставших ногах. Но нельзя показывать свою слабость. Листа отошла в сторону, на ходу поправляя юбку платья, одарив перед этим меня обиженным взглядом. Надеюсь, дыры и грязь заставят её выбросить это недоразумение. Эрикес с улыбкой на губах поглаживал макушку. Видимо, попробовал оценить женские прелести и получил. Сегодняшний день показал, что Лист умеет себя защищать. На этом наше маленькое приключение можно было считать завершённым. Потом мы засели в гостиной моего крыла, поглощали еду и обсуждали ситуацию. Лист довольно быстро уничтожила свою порцию. И теперь воровала мясо из тарелки Эрикеса. Куда в тебя лезет? возмущался улыбающийся брат. А ну делись со спасительницей своей королевской попой. Моя королевская попа безмерно благодарна обладательнице одной наглой попки. Сам ты наглый. Лист всё же извернулась и стянула последние куски из тарелки Эрикеса. Как я и думал, они быстро нашли общий язык. Лист, можно просто заказать ещё, смерил девчонку неодобрительным взглядом. Впрочем, она не прониклась. «С чужой тарелки вкуснее». Она поднялась с Софы и потянулась. «Я пошла. Нужно воспользоваться моментом, пока в меня не стреляют и не пытаются взорвать». Не дожидаясь позволения, она двинулась к выходу. «Подождите, Лист. Мы благодарны вам за помощь. Вам положена награда». В отличие от первого ее визита, на этот раз она остановилась. Взглянула на меня с опаской и таликой любопытства. Назначаю вас главным техномагом дворца, заявил я, выждав соответствующую назначению паузу. Какая же это награда, возмутился Лист, притопнув ногой. Самое лучшее, увидите жалование, поймёте. После этого ещё я наглая? Лист стремительно развернулась и продолжила путь к выходу. Проклятые арканы, донеслось её шипение, прежде чем за ней закрылась дверь. Она не в восторге, заметил Эрикес. проводившей девушку широченной улыбкой. Пусть, она сильный специалист и надёжный напарник. Нет. Ты больше не будешь заниматься самостоятельными расследованиями. Вон уже дорасследовался до пулевых ранений, чуть девушку не угробил. Меня это приключение наоборот взбодрило, откинулся на спинку кресла. На губах расплылась блаженная улыбка. Ведь только недавно жаловался, что всё надоело. Теперь же моя жизнь изменилась до неузнаваемости. Но это вовсе не означало, что можно расслабиться. Я извлёк из кармана магофон и набрал Закариса. Лист досконально проверить. Стоит отнести её с личностью Безликова. Уже, ответил безопасник, подтверждая, что не зря занимает свою должность. Думаешь, она Безлики? удивился Эрикес. И твоя пара? Я сомневаюсь, что моя пара имеет отношение к Безликому. Зато Лист проявила себя неожиданно хладнокровно перед лицом опасности. Тебе виднее, ответил Эрикес, но не скрывал скептицизма. Я тоже не особо верил в эту версию, но нужно проверить все варианты. Через 15 минут в кабинет вошёл Закарис с увесистой папкой в руках. Делом Микаэлы Лист. Эрикес присел рядом со мной, тоже с интересом просматривая сухие строчки, повествующие о жизни учёной. Семьи нет, осталась сиротой после взрыва. Пробыла в сиротском приюте полгода, пока не поступила в колледж, сдав Все экзамены на высшие баллы. С отличием закончила колледж за 2 года вместо 4. Имеет три высших образования по специальностям: магическое взаимодействие, вычислительные системы и техномагия. В основном её досье включало список изобретений и наград, но нашлось и кое-что более интересное. Лив прошла службу во внутренних войсках Волундура, странной обратнии. Получила специальность боевой медик. Теперь понятно знание самообороны и хладнокровия в критической ситуации. Деятельность перекликалась с внутренними делами некоторых стран, в том числе Антайской империи, что позволило ей получить белый статус. После получения статуса переселилась в Тесию, занимается только научной деятельностью в главном исследовательском институте страны. Если и продолжает прежнюю деятельность, то это тщательно скрывается. Есть предположение, что она тисианская полукровка, но от обследования она отказывается. Вот это уже интересно, учитывая, что тисианцы блюли целомудрие и верность семье. Браки обсуждались ещё с младенчества, потому будущие супруги много общались, дружили, обеспечивая прочный фундамент семьи. С другими расами редко вступали в связь. Закарий не рекомендовал приближать к себе возможную шпионку, но учитывая, насколько сильно она не хотела с нами сотрудничать, Я сомневался, что она является таковой. Кстати, она вернула ключи. Вдруг вспомнил я, заметив, что прав она лишена на 2 года за многочисленные нарушения, в частности превышение скорости. Она сидела за рулём ягуара, Эрикес весело рассмеялся. Забудь про машину, брат. Я уж понял. Знал бы Эрикес, насколько пророческими окажутся его слова. Прошла неделя с нашего удачного задания. За это время прошло тщательное расследование. Взрыватель оказался отставным агентом Антэйской империи. При великом взрыве он потерял всю семью и теперь, получив в руки довольно мощные артефакты, вознамерился отомстить всем арканам. Только не рассчитывал, что его поимкой займётся сама изобретательница артефактов. Лист приступила к работе во дворце, и по отчётам Закариса быстро влилась в коллектив. Я сидел в кресле у камина в своей гостиной с бокалом вина в руках, задумчиво глядя на огонь, горящий в камине. На душе было паршиво, если не сказать хуже. Сегодня я снова упустил Безликова. Он или она решил прыгнуть с обрыва, лишь бы не сдаваться. Тела не нашли, так что была надежда на то, что она ещё жива. Только надежда и ничего более. Вдруг в двери ворвались стражники за Карисом во главе, прерывая моё уединение. Что происходит? прорычал недовольный вторжением. Усиленные меры безопасности. Сегодня произвели взрыв вашего ягуара. Я не видел ягуар уже неделю, вскочил с места от внезапной догадки. На нём есть делолист. Она выжила? Мне жаль. Информации о выживших не поступало. Ох, Лист.